Он решил немедленно двинуться в путь, но что-то его все-таки удерживало. «Боюсь, боюсь встречи с людьми», — мелькнуло в голове. Усиленно отбиваясь от комаров веткой, он просидел в стальнике еще с полчаса, потом набрал сухих сучьев и принялся разводить костер. Он разжег его в ямке так, чтобы не было видно свеки, подставил искусственное комарами лицо и руки под струю едкого дыма. Сидел, отдыхая от натиска гнуса. С наступлением темноты Ведерников двинулся дальше. Ночь стояла такая непроглядная, что небо, река, берега сливались, и его обласок то втыкался в песчаные косы, то налетал на свалившиеся с яров деревья. Вдруг обласок со скрежетом наскочил на карч. Ведерников замер. Одно неверное движение — и обласок перевернется, как скорлупка. Осторожно, чуть шевелясь, Ведерников сдвинулся на корму, нос обласка приподнялся, и Ведерников почувствовал, что может плыть дальше. В полночь выглянул месяц. Его свет был далеким и робким, но все-таки на реке появлялись серебрящиеся полоски. Ведерников плыл от полоски к полоске и ни разу больше не сел на мель. Скорее он увидел впереди себя красные огоньки, мерцавшие в темноте манящим светом. Это был Белый Яр, на котором поселилась коммуна. Впервые за все время путешествия Ведерникову стало не по себе. Неужели его обнаружат? Наверняка у коммунаров выставлено на берегах охраны. Что же он скажет, если его остановят? Что? Хитроумный парфишка вместе с Отцем и Экибальниковым предусмотрели все — Но они ничего не сказали ему о том, как вести себя в случае, если он будет обнаружен. Ведя Михаил охватил озноб, но он быстро подавил чувство страха. «Скажу, что еду от дяди Порфирия. Почему ночью? Тороплюсь в Каргасок к пароходу». Ему показалось это очень убедительным, и он окончательно успокоился. Огоньки приближались с каждой минутой, они стали большими, и цвет их был уже не красный, а оранжево-желтый. Чуть не за версту до белого яра Ведерников услышал переливы гармошки и слаженные девичьи голоса. Он не мог разобрать слов в но печальная мелодия, которую доносило до него эхо, схватила его за сердце. «Вот так где-нибудь погибнешь в этой темноте, не дожив своего века» не сделав положенного тебе, никем не ни никем не обласканы. А мелодия песни становилась все слышнее и отчетливее, и сердце щемило все сильнее и сильнее. «Пойте, пока поется. Скоро ваша песня кончится», — подумал Ведерников, стараясь возбудить в себе ненависть коммунарам и этим подавить чувство одиночества и тоски. Чтобы не выдать сирене осторожным стуком весла, Он поднял его, решив проплыть мимо коммуны на Самостоке. Вероятно, он плыл очень близко к берегу, так как в зареве костров рассмотрел силуэты гармониста и девушек, продолжавших своей песней будоражить его душу. На рассвете Ведерников приплыл в Югина. Протокой, как ему велел Исаев, он спустился в верст на пять ниже Югина, потом повернул обласок обратно. Когда он приблизился к деревне, остяки уже поднялись, и кое-кто из них хлопотал на берегу возле своих лодок. Его заметили сразу же, стали поджидать. Парфирий наказал остановиться у остека Мишки. Мишка был его тайным доверенным и за небольшую плату умело подбивал остеков продавать пушнину только ему, Исаеву. За две бессонные ночи Ведерников измучился, на руках у него всплыли кровавые волдыри. Он дал остекам бутылку водки, якобы захваченную из города, а сам залез на сеновал под крышу амбара, лег на почерневшие прошлогодние сены и сейчас же уснул. Проснулся он от крика и ругани. Подвыпившие стеки, обычно пьяневшие после первой же рюмки, лупили мишку, Не поднимая головы, Ведерников прислушался к возгласам пьяных. Остеки вспоминали Порфирия, корили его за какой-то прошлогодний обсчет, грозили Мишке, что они поедут в коммуну. «Нет, Игнатий, Остеки ни в чем не окажут тебе поддержки».